Глава двенадцатая «Приветствуем! Рада видеть вас!» Раз за разом повторяли мы «Приветствую гостей». Я проявляла живейший интерес к новоприбывшим, а особенно к мужчинам. Обаятельно улыбаясь, время от времени смущенно отводила взгляд при комплиментах, а на самом деле скользила взглядом по шее гостя, определяя, маг это или не маг. Нужно же знать, с кем налаживать контакты. Никогда не думала, что возненавижу высокие мужские воротнички — мешающие разглядеть количество ступеней татуировки. Гостей было много. Казалось, что весь высший свет решил почтить своим вниманием читу архов Коурстена, супружеские пары, их отпрыски и просто дамы в сопровождении кавалеров. Я выглядывала алую гриву некроманта, но лорд Берийский не спешил в гости. Вот уж кого я действительно была бы рада видеть. За все время, как лорд Дарстон зашел за мной, я не сказала ему ни одной гадости. а он мне ни одного комплимента. Я-то понятно, почему. Решила не демонстрировать семейные неурядицы окружающим. А из каких соображений лорд так себя повел, не знаю. Просто осмотрел с ног до головы, поджал губы и предложил руку, чтобы сопроводить вниз. Мне это настроение не испортило. Зато от гостей наслушалась, какая я очаровательная, изумительная и прекрасная. Они мне не льстили. Я видела себя в зеркале и осталась довольна внешним видом. В платье вроде ничего особенного, чистые, простые линии, оголены лишь плечи. Ни тебе глубокого декольте, ни пена кружев и рюш, избытком которых грешили многие местные туалеты. Сверху оно облегало меня, как перчатка, а к низу расходилось колоколом. Эльдистый блеск ткани подчеркивал белизну кожи. Без всякого корсета моя фигура напоминала изящную статуэтку. От этой детали туалета я отказалась сразу. Обязательно он лишь на приемах при дворе. так ради чего мучиться. К платью я надела длинные перчатки, а поверх них фамильное кольцо на палец. Про украшения тоже не забыла. Колье обвивало шею, в ушах сережки, а высокой прическе диадема. На груди блестела брошь. Сочетание простого платья и шикарных украшений было сногсшибательно. Местные дамы жадно поедали глазами меня и каждую деталь моего туалета. Вот даже не сомневалась, что в виду новую моду. Ожидали увидеть юную провинциальную пастушку? Выкусите. Я выглядела немного старше. Строго и элегантно. Подстать супругу. Правда, его взгляд мрачнел все сильнее с каждым комплиментом в мой адрес. Любовницу Арха я вычислила сразу. Она была как королева. Роскошная женщина. На вид лет двадцати семи. Жгучая брюнетка с высокой пышной грудью. Декольте такое низкое, что я задалась вопросом, как она умудряется не светить сосками. В ложбинке между шикарных грудей, как в пучине, тонули взгляды всех окружающих мужчин. Красотка пришла со спутником, юным кавалером. Младше ее лет на семь точно, если не больше. Интересно, это в пик но она с собой мальчика прихватила? Типа у тебя юная жена, а у меня юный кавалер. Ревности к ней не было и грамма, лишь холодный интерес. На лорды я не претендую, пусть забирает со всеми потрохами. Но вот навстречу этих двоих посмотреть хотела. Вначале ее взгляд прикипел ко мне, и улыбка уверенной в себе женщины на мгновение поблекла. Наверное, муженек меня описывал как страшилу с лошадиными зубами и обещал любить только ее. А тут у человека шок случился. Но лишь на миг она позволила себе слабость и тут же натянула на лицо прежнюю маску. Я оценивала ее отстраненно. Действительно красивая, броской, яркой красотой, на которую наверняка слетаются, как мотыльки мужчины. и платье выбрала соответствующее, с изобилием, отделанное кружевами и вышивкой. Скандально красного цвета, которая хорошо сочеталась с ее черными волосами и кожей оттенка топленого молока. Подумав о том, что мы сегодня с ней как лед и пламя, я усмехнулась. «Ага, просто классика. Для жена и страстная любовница. Моя улыбка этой дамочке, ой, как не понравилась, и глаза ее опасно засверкали. Аватарху Коурстена...» Блеск глаз любовницы пришелся не по нраву, и он обдал ее холодным предупреждающим взглядом. С одной стороны, мужика понять можно. Я ему сегодня целый день мозг выносила на законных основаниях, и терпеть недовольство еще и от любовницы он был не намерен. Но она-то об этом не знала, и чисто по-женски я увидела, как глубоко ее это задело. Любовница Дарстона вцепилась сильнее в локоть своего спутника. Тот повернул к ней голову и бросил восхищенный взгляд, выражающий поддержку. Даже пальчики ее покровительственно накрыл второй рукой. Ее отпустила. «Да-да, вот такие мы женщины. Сразу чувствуем себя лучше, ловя восхищение в мужских глазах. Мой же муженек, оценив кавалера-любовницы и его возраст, еще более помрачнел и заледенел». «Что, дорогой, вспомнил о своем возрасте?» Ехидно подумала я, получая от всего происходящего огромное удовольствие. «Честное слово, как будто Санта-Барбару смотрела». Судя по тому, с каким интересом окружающие косились на нашу эпическую встречу, телевидение местному населению точно не достает. Зато у меня, можно сказать, билеты на первый ряд. Попкорна только не хватает. И вот они подходят к нам. Знойная красавица, как водится, грудь вперед, подбородок повыше. мальчишку ухватила покрепче. Мне эта встречу двух каравел в море напомнила. Вот одна идет на абордаж, оружие расчехлили, пиратский флаг повесили. Мой супруг тоже подобрался, приосанился. «Дорогая, позволь тебе представить наследника арха Ирнеса, Никаэля Тилонского. Ирнес, Ирнес. Точно. Земли на юго-востоке, плодородный край. И о Тилонском Элизабет рассказывала. Дед в совете, титул у сына, а это, судя по возрасту, видимо, внук. Что ж, по носу дарста нащелкнули. Да только не по зубам, дамочки, мальчик. Такого за вдову не отдадут». Если еще не обручен, то точно обручат, во избежание проблем, услышав сплетни о возможном романе. Со спутницей. Продолжал между тем супруг. Тиррей Весса, Каролиной Шуильской. А тиры у нас идут после архов, если по старшинству титулов. У дамочки высокое положение в обществе. Удачно вышла замуж, а как овдовела, и любовника еще круче нашла. Я себя во всей этой композиции айсбергом почувствовала, который возник между теми каравеллами. «Надеюсь, они меня цеплять не будут, а не то известно, чем фильм «Титаник» закончился». Обращение, дорогая, покоробило. До этого момента Дарстон меня так не называл. Мне, конечно, любопытно за ними наблюдать, но не настолько, чтобы подыгрывать благоверному. Поэтому на мужа взглянуло холодно, а гостю прохладно улыбнулась. Все же именно он на праздник эту каравелу на буксире притащил. Хотя кто кого буксовал, еще вопрос. «Приятно познакомиться». Я протянула руку, Который наследник Ирнеса тут же приложился, поцеловав воздух над ней. Фамильное кольцо на моей руке заметно резануло эту шуильскую. Может, в мечтах сама его примеряла? Я не могла не прийти. С обольстительной улыбкой дамочка протянула руку Дарстану для поцелуя. Поздравляю! Мой супруг склонился над ее ладонью, и тут глаза Каролины блеснули. Я поняла, что сейчас она выдаст и не ошиблась. Все, как ты говорил. Юная, тихая и. «Незаметная». лорд Дарстон разогнулся и предупреждающе сжал пальцы любовницы. Но зря она меня тронула. Молчать я не стала. «О, приношу свои соболезнования. Такая красивая и такое несчастье». На меня в непонимании уставилось три пары глаз. «Я не понимаю», — напряглась Шуильская. Назвать неприметным блеск фамильных бриллиантов могла лишь полностью слепая особа. Совсем сочувствием произнесла я, И перевела сострадательный взгляд на супруга. Максик, нужно обязательно познакомить леди с хорошим целителем. У тебя же есть надежный человек, который все исправит без лишнего шума и конфиденциально. Перекосила знатно обоих. Да-да, мое Максик, звучало убийственно. А Тилонский точно был еще юн. Наверное, мой ровесник. Он обеспокоенно посмотрел на свою спутницу. У вас проблемы со зрением? Я даже умилилась. Заботливый мальчик. «Нет!» — рыкнула Шуильская, вырывая свои пальцы из схватки. «Хм, Максика!» Сзади подходили другие гости, и эта парочка была вынуждена отойти. «Чтобы я от тебя этого больше не слышал!» побелевшими от ярости губами тихо произнес лорд. «Не предлагать обратиться к Ферону, Приношу свои извинения. Не знала, что конфиденциальные услуги он оказывает лишь нашей семье». Ноздри супруга затрепетали от гнева, и он буквально выплюнул с отвращением. «Максик! Что за вульгарщина?» «Странно слышать такие упреки от того, кто отдает припочтение вульгарности». Холодно парировала я, давая понять, что имея представление о том, кем Каролина ему приходится. Но «Ну как вам будет угодно, лорд Дарстон. И улыбнулась следующим гостям. Тем более, что эту женщину я узнала и без всякого представления. Откровенно некрасивая, с большими глазами и тонкими дугами бровей, она поразительно напоминала сову. Первая сплетница королевства, леди Аделаида Розенбах, собственной персоной, с супругом. Элизабет ее весьма точно и красочно описала. Очень активная дамочка, глава благотворительного общества. «Счастливо познакомиться с вами. Даже до наших мест докатились слухи о том, как много делаете вы на Неве благотворительности. Вы стали кумиром для многих и служите примером», — с восхищением произнесла я. На меня взглянули весьма благосклонно. А супруг даже удивленно покосился от такого горячего приема. Но что поделать, я действительно восхищалась этой женщиной. С мужем их помолвили еще в детстве. Там шло объединение соседних земель и бизнеса. Внешне он тоже из себя мало что представлял. Щупленький, плюгавенький, ниже жены на ладонь, но зато, по слухам, содержит семь любовниц и посещает их по дням недели. А Далаи даже не унывает и ведет активную общественную жизнь. Все силы бросила на благотворительное общество, которое бессменно возглавляет и пользуется большим авторитетом в свете. «Приятно слышать, что даже юное поколение осознает всю важность благотворительной деятельности», — ответила она. «Я пришлю вам приглашение на чаепитие в нашем обществе». «Буду рада его посетить», — ответила я с улыбкой. Как говорил Элизабет, на этих чаепитиях можно узнать все и обо всех, не говоря уж о последних сплетнях. Легче выяснить, кто у нас сильнейшие маги и чем они живут. А как бонус, легче освоюсь в аристократической тусовке. Постепенно поток гостей иссяк. Я и подумать не могла, что это настолько утомительная обязанность. Но спина от долгого стояния уже томила, а мышцы лица от постоянной улыбки болели. Ведь не лубнись человеку, и он решит, что его не рады видеть или сочтет хмурым и невоспитанным созданием. Моего супруга мнение окружающих, видимо, не заботила. Многих гостей он встречал прохладно, наверное, все еще переваривая встречу со своей пассией. Я же улыбалась за двоих. Это у него положение в обществе есть. Мне же надо в светском кругу закрепиться. Какое впечатление произведу, так относиться и будут. Я видела, что меня рассматривают с особым, пристальным вниманием и приходилось показывать себя идеальной. Мы присоединились к собравшимся в бальном зале. Лакеи разносили напитки, на возвышении играли приглашенные музыканты. Гости прогуливались, общались. В следующем зале были накрыты столы с угощениями. Для мужчин подготовлены курительные комнаты. Танцы пока не начинались. Мы должны были открыть вечер, но ждали задержавшихся, обходя зал под руку. Общий вздох заставил нас остановиться. На середине зала открылся портал, и из него вышел мужчина, которого я сразу узнала. Портрет короля Эдварда Справедливого видела не раз. Его Величество явился в сопровождении троих придворных и почти сразу нашел взглядом нас. Приседая в глубоком реверансе, как и все присутствующие дамы, я отметила, что Дарстон является не единственным магом, умеющим открывать путь. А еще, что бальный зал мог бы быть и поменьше. Застыв в неудобной позе, я считала каждой пройденный монархом метр. «Я не мог не поздравить тебя», — по первым благодушным словам короля, Стало ясно, что их с моим мужем связывают дружеские отношения. Познакомь меня с этим прелестным созданием. Мне позволили подняться, и супруг произнес. Ваше Величество, позвольте представить мою супругу, Аннику Кударстен Архиню Коурстена. Прекрасный выбор. Я помню вас во время представления ко двору зимой. Летом вы расцвели как роза. Я смелилась взглянуть ему в лицо. Вблизи король производил сногсшибательное впечатление. От него исходил такой магнетизм, что противиться было невозможно. Мужчина в самом расцвете, на вид не старше тридцати лет, этакого скандинавского типа, располагающее открытое лицо, лучащиеся светло-голубые глаза. Почти незаметные морщинки в уголках глаз говорили, что этот человек часто улыбается. Золотистые волосы едва доставали до плеч и немного велись, локон длинной челки живописно упал на лицо. Легкая небритость придавала ему убийственную сексуальность. «Не молчи, дура, тебе сделали комплимент», — отдернула я себя, заставляя собрать мозги в кучу и перестать пялиться на этого красавца. Король все-таки... «Я восхищена». «Чем?» «По сути, его внешним видом, но не говорить же об этом при муже». «Вашей прекрасной памятью». Он улыбнулся, обнажая идеальные ровные зубы. «Боги, кажется, в нем все идеально». «Твою мать!» Я все же расплылась в ответной улыбке, смотря на короля, как влюбленная школьница на своего кумира. Представление о пришедших с ним придворных прошло лишь фоном. «А почему еще никто не танцует?» Бросил взгляд по сторонам король, и меня немного отпустило, как будто из глубины вынырнула. «Может, магия какая-то?» Никогда еще я не реагировала так ни на одного мужчину. «Это как удар под дых, мгновенное притяжение. Судя по тому, что его взгляд все время возвращался ко мне», Это было взаимно. «Я-то думал, что поздравлю, украду один танец с твоей женой и вернусь к скучным делам». «Вы, главное, жену не украдите», — хмуро произнес Дарстен, давая понять, что все видит, и это ему крайне не нравится. «Можно подумать, вы будете скучать», — ехидно заметила я, не отрывая взгляда от короля. «Клянусь, само с языка слетело». «Интересно, а он женат?» — лезли в голову совсем бредовые мысли. «Портретов королевы я нигде не видела». и это почему-то радовало. Брови короля удивленно приподнялись, и он бросил веселый взгляд на меня, а потом на Дарстона. «Не смею задерживать ваше величество. Музыку!» — приказал супруг, явно желая побыстрее выпроводить венценосного гостя. «Хотели один танец? Извольте». «Вы окажете мне честь?» — улыбнулся мне король. «С удовольствием». Я присела в реверансе и сильно пожалела, что у платья нет декольте. Я приняла его протянутую руку, и мы пошли. И в тот же момент стало ясно, что у меня совсем мозги набекрень. От волнения, от близости короля я уже мало что понимала и помнила. А если точнее, что за музыка играет, помнила, а какому танцу она соответствует — нет. Меня захлестнула паника и бросила в жар, от которого весь окутавший меня дурман рассеялся. Я же сейчас опозорюсь перед полным залом гостей и перед королем предстану дурочкой, даже не умеющей танцевать. Что делать? Аня, думай. Жар сменился холодным потом. Логика подсказала, что лучше выглядеть дурочкой перед одним королем, чем перед всем залом. Правда, самолюбие кричало об обратном. Именно перед этим мужчиной хотелось быть на высоте. Но вариантов к несчастью не было. Ваше Величество, отчаянно зашептала я. Эдвард повернул ко мне голову. «Блин, у него даже имя прекрасно!» «Ваше Величество, я не помню этот танец!» От волнения все в голове смешалось, как на духу призналась я. «А что помните?» — тоже шепотом спросил король, улыбаясь. «Он все-таки классный!» «Веер!» — с надеждой сказала я. «Танец, напоминающий наш вальс. Так ты похоже. Вальс я еще в школе танцевала, и движения вбиты намертво». Поэтому легче всего освоила его местный аналог. И в этом танце не предполагалась смена партнера. «А, -а, а! Может, память специально забастовку устроила, чтобы не делить ни с кем этого мужчину? Его обычно танцуют только с мужем, все еще шепотом сообщил король. Первый танец, напомнила я. Думаю, мой супруг уступит своему сюзрену. Эдвард улыбнулся. Мне кажется, от этой улыбки растаяли бы даже снега в Антарктиде. Веер! — объявил король. Вроде и негромко, но все услышали. Музыка резко смолкла. Секундная задержка, и заиграла нужная мелодия. Некоторые, приготовившиеся танцевать пары, распались, некоторые спешно образовывались, но нам было не до них. Мы закружились в танце. В глазах короля мелькнуло удивление, когда он обнял меня и осознал, что на мне нет корсета. Сама же я не знала, проклинать этот факт или нет. Прикосновение его пальцев... Тепло его ладоней я чувствовала очень остро как через ткань платья, так и через ткань перчаток. Сумасшествие. Форменное сумасшествие. У меня голова шла кругом. Мы, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза, и мне было глубоко плевать, что это нарушает правила хорошего тона. Король вел уверенно, но я следовала за ним без всякого напряжения. Мы кружились, как будто два перышка, подхваченных ветром. Легко, изящно. Чистый восторг. Даже Дарстон, танцующий со своей кикемурой, не испортил настроение. Решил, что раз я танцую с королем, то и ему можно попирать приличия. Краем глаза заметила, что дамочка ему что-то выговаривает, сохраняя при этом улыбку на лице. Приятно, что ему и без меня кто-то мозг выносит, но я мгновенно о них забыла. Лишь пальцы короля Наталии, сжимающие сильнее, чем необходимо, иногда едва уловимо поглаживающие, возвращали на бренную землю. Отвлекали, не давая полностью раствориться в танце. Это был самый лучший танец в моей жизни. Я даже в юности во время свадьбы с мужем так не порхала. А еще это был самый короткий танец в моей жизни. Пролетел незаметно и закончился неожиданно. Почему все хорошее в этом мире быстро заканчивается? Я почувствовала едва уловимое промедление мужчины, не желающие выпускать меня из объятий. Сама желала продлить мгновение. Но танец закончился, и меня вернули мужу. Свою партнершу по танцу он уже где-то потерял. Каролина даже поблизости не околачивалась, что удивительно. Благодарю за доставленное удовольствие. Король поцеловал мне руку. Эх, это еще кто кому доставил, нужно посмотреть. У меня голова шла кругом, колени дрожали, а Наталья и до сих пор ощущалась тепло его ладоней. Буду рад видеть вас завтра во дворце на балу. Завтра бал, удивился мой супруг. «Завтра бал», — повторил король, не сводя с меня глаз и улыбаясь сокрушающей улыбкой. «Такой только города брать. Будь женщины на стенах, побежали бы, толкаясь локтями, распахивать ворота и ключи от города выносить. Только не говорите, что он это вот сейчас решил». Я улыбалась в ответ, чувствуя себя, как после бутылки шампанского натощак. «Это когда голова кругом, игристые пузырьки в крови, и любишь весь мир. А вы говорили, вас ждут дела», — произнес Дарстон с намеком. «Жаль, что не можете задержаться», — прозвучало фальшиво даже для моего слуха. «К сожалению, мне пора», — подтвердил скандинавский бог. Я видела, что он действительно сожалеет. «А уж я как?» «Счастливы, что вы посетили нас», — я присела в реверансе. Мысленно же радовалась, что в бальном платье, пошитом для появления при дворе, декольте как раз есть. Но король и без него смотрел, не отрываясь. А когда отвел глаза, меня как будто солнце перестало согревать. Король дал знак своему человеку и вспыхнул портал. Я провожала его влюбленным взглядом. «Он уже ушел. Перестаньте пялиться в одну точку». Ядовито зашипели над ухом. «Завидуйте молча», — бросила в ответ, не задумываясь. Скрежет зубов привел меня в чувство. Сообразив, кому и что сказала, я повернула голову и увидела разъяренное лицо мужа. «А что я? Я ничего». Захлопала ресницами. «Я вас покину ненадолго. У меня появились кое-какие дела», — холодно сообщил супруг и, резко развернувшись, растворился в толпе. Судя по тому, что красное платье нигде в зоне видимости не мелькало, я догадывалась, что это за дела. «Да начхать. Лучше бы понять, что это со мной такое было». «Приношу извинения за опоздание». Рядом со мной возник лорд Берийский. «А куда Максимилиан пропал?» «Дэниэль». Я обрадовалась ему как родному, протягивая две руки. Мне галантно поцеловали обе. Я что-то пропустил. Почему вокруг только и разговоров, что о короле? Он уже ушел. И я с ним танцевала. Стукните меня кто-нибудь. Почему последнее предложение прозвучало так мечтательно? Даже Рыжик взглянул на меня удивленно. Нет, нужно срочно приходить в себя и поговорить с кем-нибудь адекватным. Дэниэль, срочно пригласите меня на танец. Нам нужно поговорить. Решительно произнесла я. Эм... «С удовольствием». Воспитание взяло вверх, и он предложил мне руку. «И все же, где Дарстон?» «Кажется, побежал отношение выяснять со своей пассией», — отмахнулась я. «Она здесь?» — удивился Берийский и тут же спохватился, сделав удивленное лицо. «А это вы о ком?» «Ну-ну, конспираторы». «Да неважно», — отмахнулась я. Даниэль быстро признавайтесь, что за магия у короля». «Почему вы спрашиваете?» Мне все же раз за разом удавалось шокировать некроманта. У меня от него мозги в смятку, как будто я влюбленный подросток и впервые увидела своего кумира. При взгляде на него я от восхищения слюнями весь пол закапала, а такое поведение для меня не характерно. До сих пор потряхивает, и голова кружится, как будто я выпила лишнего. Меня как будто пыльным мешком из угла стукнули. В себя до сих пор прийти не могу. Я понял, отрывисто произнес Берийский, прерывая мои откровения, и становясь серьезным. «Рада за вас. А вот я ничего не понимаю», — зашипела я, одновременно злясь на себя за неадекватность. После встречи с королем меня ощутимо потряхивало. Голова в прямом смысле шла кругом. «Мне очень интересно, откуда девушка, только недавно вышедшая из пансиона, знает, как чувствуют себя, выпив лишнего?» — подловил меня некромант. «Вы чай почаще с соседями пейте. Дома одна почтенная леди очень полюбила подливать в чай ликер, который мачеха из столицы привезла». После чего начинала хихикать, как ребенок, заливалась румянцем и строила глазки моему отцу. А у нее внуки уже, выкрутилась я, удачно вспомнив реально существующую леди. Хм. Даниэль, не уходите от ответа, потребовала я. И, как назло, нас развело фигурами в танце. Рр! Терпение мое было на исходе, в пору хватать некроманты и пытать в укромном уголке. «Нет, но если мой супруг уединяется непонятно с кем, то и мне можно. Тем более, это фактически мой первый муж». «Дэниэль», — напомнила я, как только мы снова сошлись. «Что? Вот не надо делать такое лицо. Какая магия у короля?» «Этого никто точно не знает. Способности монарха не афишируются в целях безопасности. А слухи ходят разные и противоречивые. Многие распускает он сам». Ответ меня разочаровал, и я подозрительно уставилась на некроманта, ища подвох. Что? Это правда. Недаром все посты других государств увешиваются различными артефактами. Нашему королю не раз удавалось заключить договоры, весьма удачные для нас и невыгодные для соседей. Они потом диву даются, как могли согласиться. И мир последние годы обеспечен, по большему счету, его мудрым правлением. «Магия разума?» – заинтересовалась я. «А у вас она есть?» — задал он встречный вопрос. — Да, учитель проверял. — Как и дар открытия пути. — Дэниэль, я же по глазам вижу, что у вас есть предположения. — Ну, не молчите. — Похоже, что ваша магия подобна магии короля, и они невольно перекликаются между собой, как два созвучных инструмента. Среди магов разума такое редко, но бывает. Это объясняет все симптомы, которые вы так красочно описали. Только есть одна странность. И нас опять развело. Пришлось скрывать свою озабоченность и улыбаться партнеру по танцу. Для себя я свела все объяснения Дэниэля к одному термину, знакомому со школьной физики. Резонанс. Мы с королем созвучны, и при общении между нами происходит резонанс. Вот откуда волнение и полная каша в голове. Он-то тренированный наверняка, а я без всякого опыта и не знаю, как с этим бороться. «Что вам кажется странным?» — спросила сразу, стоило нам вновь сойтись. — «Мне кажется, или на вас и впрямь нет корсета? – нахмурился некромант, в танце приподняв меня за талию. «Дэниэль, не хмурьтесь, или все решат, что вы уже и девушку поднять не можете. Не уходите от ответа». «Точно нет», — осуждающе посмотрел на меня лорд. «Вы ответите?» — зашипела я на низких частотах. «Дар разума, если его правильно не развивать, начинает ощутимо проявлять себя сам в среднем ближе к двадцати годам. У вас были слабые зачатки». Иначе бы доложили королю. Зимой вас представляли ко двору, и, насколько я понимаю, такого эффекта не было. Но сейчас ваша магия созвучна с магией Его Величества, которому он 27 лет. Как так? Потеря памяти, сказали мы в унисон. Кто знает, это могло спровоцировать, задумчиво кивнул он. Я же подумала, что у меня ум 34-летней женщины, если магия разума развивается с годами, то неудивительно, почему произошел такой скачок в раскрытии дара. А еще меня зацепила одна фраза Дэниеля: «Вы сказали, что о сильном даре докладывают королю. Я правильно понимаю, что он ищет себе невесту с этим даром магии?» Это сильно не афишируется, но да. Многие аристократы, у кого есть дочери с хотя бы слабыми зачатками, стараются втихаря развить его и не вдавать раньше двадцати замуж. «Получается, что я могла бы...» Берийский бросил на меня быстрый взгляд – и лицо его замкнулось, как будто он понял, что сболтнул лишнее. Танец закончился, а я пребывала в шоке, идя за ним, как сомнамбула. Если бы я до свадьбы встретилась с королем, то имела все шансы заинтересовать его своим даром. Этот красавец мог быть моим, и никакого дарстана в моей жизни, а там бы влюбила в себя короля. Нас и так ведет друг от друга. Рассказала бы ему правду о себе, и уж он-то нашел бы способ перенести мою дочь в этот мир. «Анника!» «Вы в порядке?» – забеспокоился некромант. «Нет», – совершенно искренне ответила я. «Я принесу вам воды». Он усадил меня на сафу у стены, но это прошло мимо моего сознания. Вот так и рушатся мечты. Чужое имя быстро привело меня в чувство. «Анника». Ведь существует настоящая хозяйка этого тела, которой в моем мире точно делать нечего. А моей дочери нечего делать здесь. Остается узнать, как защититься от резонанса. «Мне что-то не хочется еще раз выпрыгивать из платья и капать слюной на короля. Я не девственница, и ему уже не подхожу. А быть любовницей? Оно мне надо? Мне бы домой к ребенку вернуться, а не играть в придворные игры». Огляделась в поисках алой шевелюры, но некроманты и след простыл. Зато ко мне подсела леди Аделаида Розенбах. «Дорогая, по вашему лицу вижу, что вы все узнали». «Что узнала?» — переспросила я, стараясь взять себя в руки и собраться. «Кого сопровождал вчера на приеме при дворе ваш супруг?» «Кого?» «Я думала, вы знаете». Она вгляделась внимательно в мое лицо. «Он с ней танцевал сегодня первый танец. Хочу сказать, что всей душой возмущена. Но вам нельзя показывать, что вас это задевает». Теперь уже я внимательно посмотрела на нее, но в глазах увидела лишь материнское сочувствие и мудрость. «Да, знать о семи любовницах мужа нелегко». Но леди Рзенбах держала себя в свете с королевским достоинством. И злословили о нем, а вот о ней не смели дурного слова сказать. Повинуюсь импульсу, я взяла ее за руку и улыбнулась. «Какая разница, с кем танцевал мой муж? Главное, я танцевала с королем». Мы обменялись понимающими взглядами, и в ее глазах я увидела одобрение. «А не выпить ли нам пунша, леди Рзенбах? Зовите меня Долоида, А вы меня, Анника.